Глава двадцать четвертая. Хорошо, что сотрудники ничего не заметили, тем более, что шеф носился со льдом. Но с утра, когда Зоя пришла на работу, в ящике стола лежала большая плитка черного шоколада. Черный шоколад она любила. В 15 часов 0 минут, как и было уже договорено, она вышла из офиса. Через 15 минут она была в салоне. Салон был небольшим, но уютным. Зоя помыла руки, одела халат и прошла в кабинет, где ее ждали две девушки. «Здравствуйте, кто из вас первый? Другая пусть подождет за дверью», сказала Зоя, заходя в кабинет. «Пусть она здесь подождет», попросила одна из девушек. «Нет, так не положено», возразила Зоя. Одна из девушек, фыркнув, вышла. Зоя не стала обращать на нее внимания. Она достала из кармана свое средство, капнула в приготовленную посуду. Добавила туда простого крема для увлажнения, размешала все, пошептала и нанесла все тонким слоем на лицо девушки. Это все? И это стоит двенадцать тысяч? спросила девушка. О цене я не договариваюсь. Ну а что вы хотели еще? Вы с чем пришли? С прыщами на лице. Причем некоторые из них уже настолько воспалились, что после них могут образоваться шрамы. Вот я их и вылечила. Зовите вашу подругу. «Вылечили?» – удивилась девушка и, вскочив с кресла, подбежала к зеркалу. Действительно, они стали чуть бледнее. «И это все?» – снова спросила девушка. «Да, результат будет минут через двадцать. Можете посидеть в коридоре и подождать». Затем вошла вторая девушка, и процедура повторилась. Девушка не вставала с кресла, ждала продолжения процедур. Зоя, помыв обе чашки, сказала. «А это все?» «Можете дождаться минут двадцать в коридоре результата». Ошарашенная девушка вышла из кабинета. Потом Зоя услышала в кабинете спор. По всей видимости, это спорили девушки и директор салона, в данном случае Инна Викторовна. Затем открылась дверь, и все трое вошли в кабинет. «Я же предупредила, что результат будет через двадцать минут, и просила подождать это время в коридоре, Инна Викторовна». Нужно в следующий раз фотографировать девушек до входа в кабинет и через двадцать минут после выхода из кабинета, так нагляднее будет. Ой, Танюха, у тебя реально все шишки исчезают на глазах! Вдруг воскликнула та девушка, которая вышла из кабинета второй. Таня провела рукой по лицу и кинулась к зеркалу. Ой, и правда! Не веря глазам протянула она. Ну что, девочки, что я вам обещала? ликующе проворковала директор салона. «Простите, не поверили. Просто как-то...» Пока пациентки одевались, лица у них почти очистились. Остались небольшие следы. «Инна Викторовна, я хотела расчет получать ежедневно», обратилась к директору Зоя. «Ну, конечно», — ответила та и протянула шесть тысяч. «Это за одну, а за вторую... Я ведь знаю стоимость процедуры», — прищурившись, сказала Зоя и посмотрела ей в глаза. От этого взгляда у директора салона побежал по спине холодок. «Не слишком ли вы требуете?» — хмыкнув, спросила та. «У вас же будет полный аншлаг. Сейчас эти инстаграмы, селфи, сами знаете. И если я завтра не приду, салон потеряет привлекательность. В пятидесяти процентах девушки, а то и парни, будут заодно и стричься у вас. И это вы говорите мне, что я много требую?» «Смотрите сами!» С этими словами Зоя развернулась и пошла к выходу. В дверях она столкнулась с девушкой. По всему виду та также пришла на лечение прыщей. Но Зоя не стала останавливаться или возвращаться, а пошла на остановку. «Ничего, посчитает еще, что выгодней», – подумала она и не ошиблась. «Зоя Николаевна! Зоя Николаевна! Инна Викторовна просила вас вернуться!» Девушка с ресепшена стояла на крыльце без куртки и звала ее. Она вернулась. Девушка стояла перед директрисой и упрашивала ее принять или записать на любое другое время, так как она опоздала из-за пробки. «Я согласна на ваши условия, Зоя Николаевна», – обратилась она к секретарше мужа. Она уже сообразила, что это может быть настоящий ажиотаж. Она не тратит ни копейки, ну разве что за помещение – Зато скоро здесь будет много народу. У Зои на лице не дрогнул ни один мускул, торжествовать она не стала. Просто снова переоделась, помыла руки, размешала крем, пошептала и намазала его на лицо. — У меня еще и на плечах и груди есть, — шепнула девушка. — Быстро сними свитер и футболку, только осторожно, — тихо скомандовала Зоя. — Пришлось намазать там, без крема, чтобы быстрее впиталась. А точно поможет, а то я уже все перепробовала, спросила девушка. Точно, гарантию даю, ответила Зоя. На этот раз Инна Викторовна рассчиталась правильно, и Зоя поехала на работу. Эту битву за себя она выиграла. Но это же не я беру с девушек деньги, я беру деньги с жадного директора, рассуждала она. Домой она возвращалась в приподнятом настроении. Деньги пойдут на покупку своего жилья, и на новые составляющие. Она рассказала дому сегодняшнюю стычку с женой директора и то, что та все-таки выполнила Зоины требования. «Вот видишь, ты стала меняться. Уверен, что еще месяца два назад ты бы ей уступила и согласилась на то, что тебе выделили. Согласна была бы хоть что-то получить. Уважаемый дом, ты прав. Но благодаря этому всему, благодаря тебе, Лилит, я начала новую жизнь». Ну что мы сегодня будем учить? Сегодня мы будем дальше учиться магичить. Ужиной, отдохни немного и начнем. Ты должна научиться напускать морок. Как же ты будешь чистить человека от порчи, например, или проделывать другие манипуляции? Человек не должен это видеть. Он может испугаться, встать и уйти наполовине, а этого допускать нельзя. Поэтому ты должна уметь слегка ввести человека в транс, чтобы он не помнил, что ты делала. Жаль только, что нельзя сразу на практике это проверить, как ты усвоила. Ничего, думаю, скоро у тебя будет возможность это сделать», — добавил Дом, помолчав. «Уважаемый Дом, а где я смогу это проверять? С кем, понятно, встречу. Вопрос где? В салоне у Инны Викторовны, пока другого места нет. Но все будет идти своим чередом, не спеши». И опять дом заставил записать все до буквы под его диктовку и сказал, что дает на полное изучение два дня, дальше проверит. Поздно вечером, перед сном, вышла в скайп дочка. У нее разница во времени час спросить совета насчет кормления ребенка грудью и прочих вопросов. Теперь дочь не разговаривала долго, 10-15 минут, показала Зое внучку и отключилась. А сколько бабушке нужно? Зоя была счастлива.